Глава 30. Прохорову мы встретили прямо на выходе из магазина для кожевников. Видно, девушка окончательно разочаровалась с подчинённых отца и решила проводить следствие самостоятельно, для чего обходила все конторы, так или иначе связанные с изготовлением вещей из кожи. У меня появилась возможность посмотреть своё изделие на конкретной модели вживую. Что могу сказать? модели и курточка друг другу подходили идеально. Я, правда, когда краил и шил, держал в уме Дашку, но Юлианна была примерно той же комплекции, поэтому о том, что шили не на нее, никто бы не догадался. Пока я изучал покупательницу, она изучала меня. И в точности, как и я, не совсем меня, а мою куртку, и сделала закономерный вывод, что вещи вышли из-под одной руки. «Простите, не могли бы вы мне помочь?» Все это было произнесено красивым бархатистым голосом и с обезоруживающей улыбкой. Точнее, обезоруживающей тех, кто остался без модуля по соблазнению, который дал мне нужную прививку, поэтому я отзеркалил улыбку в ответ, добавив немного дополнительного обаяния и сказал, «Сделаем все возможное». И невозможно Немного хрипло добавил Олег, которого задело краем обращения прохоровы и который не имел нужной устойчивости. Однако, выходит, девушка дополнительно использует ментальные техники. Зачем? Она достаточно красивая, чтобы голову от нее теряли и без этих выкрутасов. Или дело в том, что сейчас для нее решался слишком важный вопрос, и мы не должны соскочить? Я в этом городе впервые. Она опять улыбнула, сосредоточив свое внимание на Олеге, который уже полностью подпал под ее чары. И сразу нарушаете закон. Намекнул я. О чем вы? Картинно захлопала она глазами. «О ментальной магии, которой вы плавите моему дяде мозги». «Олег, ты почему без артефакта из дома вышел?» «Не выдумывайте». Она скорчила оскорбленную мину и полностью отключила все ментальное влияние. Олег потряс головой, высыпая оттуда остатки, и сукоризной, посмотрев на Прохорову, обиженно заметил. «Какая красивая девушка, к чему вам такие увертки?» «Боже мой!» Я всего лишь хотела узнать, где вы, она посмотрела на меня, купили свою куртку, а вы меня во всех смертных грехах обвинили. Лицо у нее было подвижное, живое, и владело Прохорова мимикой в совершенстве, запросто показывая те эмоции, которые хотела, а не те, которые чувствовала. Чтобы достичь такого уровня, требовалось тренироваться чуть ли не с пеленок уделяя этому занятию перед зеркалом так много времени, что оставалось удивляться, откуда оно нашлось для отработки ментала. «Не во всех, а только в использовании ментальной магии», — возразил я. большего ничего общественно опасного не делали. Пока». «Вы так и не ответили на мой простой вопрос?» «Я не покупал. Мое хобби — изготовление вещей из кожи». Ответил я, решив ничего не скрывать. В конце концов, для этого занятия не были нужны ни разрешения, ни сертификаты. Я собирался в ближайшее время выйти из тени и действительно мог обойтись без посредников, которые отщипывали отнюдь не крошку. «Не надо меня обманывать», — обиженно сказала она. «Почему вдруг? Я вас не обманываю. Штаны для вас тоже я делал. Но судя по тому, что вы не в них, они до вас пока еще не дошли». «То есть эту куртку действительно делали вы?» Растерянно уточнила она. «Именно так». «Если вопросы на этом закончены, то, разумеется, нет», перебила она меня, боясь упустить. После чего замолчала, пытаясь для себя решить, говорю ли я правду. Потом, похоже, решила, что даже если я делаю не сам, то точно знаком с изготовителем, поэтому продолжила куда уверенней. Вопросы только начались. «Вы принимаете заказы?» «Как таковые заказы я не беру. Не всегда есть подходящее сырье». То есть, если вы хотите что-то из изнаночного, то в настоящее время однозначно нет. Какой вы бука! Она надула губы, пытаясь показаться глупее, чем есть. А если сырье будет моим? Вы не сможете дать надлежащего качества. Требуется очень быстрая переработка в специальном растворе, рецепт которого я не дам. А вещи из обычной кожи обладают нужными усилениями, такими, как эта куртка? Она подергала свою за ворот. Да. «То есть, ботинки вы мне сделать можете?» «Могу. Но они с остальным сочетаться не будут», — напомнил я. «Подходящей изнаночной кожи у меня нет». «Простите». Юлианна удачно сымитировала смущение. «Наша встреча была так неожиданна, что я сразу напала на вас с расспросами, даже не представившись. Юлианна Прохорова». Она чуть склонила голову, но руку не протянула ни для пожатия, ни для поцелуя. Видать, мелкий ремесленник, пусть и делающий эксклюзивного качества вещи, в ее глазах был недостаточно значимой персоной. Илья Песцов. Олег Песцов. Дядя представился, но явно из мести, сделал это с такой толикой брезгливой снисходительности, что Юлианна оскорбленно на него уставилась. Впрочем, предъявить ему было нечего. За интонации в суд не подашь. Это сложно доказуемое действие. Илья, у меня далеко идущие планы на наше сотрудничество. «Юлиана сконцентрировалась на мне. Возможно, не только потому, что считала себя оскорбленной Олегом, но и потому, что на нее действовали мои навыки соблазнения. Это, конечно, тоже ментальные техники, но хитрые. Ни одним артефактом их не отловить, проверяли уже. А сейчас я использовал вообще минимальный уровень, и тот чисто из мести за ее попытку надавить на нас магией». «Какие именно?» «Я повторю, что мои возможности зависят от сырья». А что у меня появится, предсказать невозможно. Из изнаночной кожи в настоящий момент что вы можете сделать? У меня обрезки крыльев, бархатница и кожа клюв в змеи. На что-то крупное не хватит, разве что сумка или рюкзак. Сумка, о да. Она посмотрела на меня влюбленными глазами, и это не было следствием моих техник. Мысль заполучить эксклюзивную вещицу подействовала на мою собеседницу как самый забористый возбудитель. Хочу сумку и рюкзак. Я нарисую эскиз нет отрезал я я не делаю ничего по чужим эскизам что получится то и уйдет в продажу какой вы обиделась она но мы можем договориться о приоритетном выкупе для меня я могу вам сообщать о том что у меня появилась новинка и только но первый сообщать а илья в этот раз она контонация опять добавила ментального давления юлианна «Если вы еще раз по отношению меня или моего дяди примените подобные техники, я с вами не буду даже разговаривать, не то что продавать изготовленные мной вещи». «Простите, дурная привычка». Она притворилась смущенной и опустила глаза, но только для того, чтобы разглядеть получше мою обувь. «И все же я хотела бы такие ботиночки, но женские варианты на каблуке». Кожевник внутри меня уже снял с нее все мерки, независимо от моего состояния и настроения. «Сейчас только из обычной кожи». «Я подожду». Она открыла сумку и достала визитку, которую вложила мне в руку. «Как только у вас появится подходящая кожа, вы делаете мне ботинки. И вообще сообщаете обо всем, что у вас появилось нового. Я буду ждать и очень обижусь, если вы про меня забудете». «Разве можно забыть про девушку с такими разносторонними интересами?» Отправил я ей комплимент. «Извините, мы торопимся». «А ваш телефон?» Капризно изогнула она губы. «Вы не дадите свой телефон?» «Я думала, мы обменяемся номерами». Визитки у меня не было. Пришлось набрать ее номер со своего телефона. Честно говоря, я испытал сильное желание отправить даму сразу в чс когда записывал ее имя в книжку. Но решил, что столь богатым клиенткам надо давать второй шанс. Или вообще общаться с ней исключительно через посредников. Теперь мне не казалось, что стоимость услуг посредников была чрезмерной. «Похоже, дяде тоже, потому что он высказал свое мнение, как только мы сели в машину». «Да уж, это еще хуже, чем Маргарита Григорьевна. Брат Прохоровый мне показался нормальным». «При тут брат? Он будущий наследник соседнего княжества, а она — невеста младшего княжича, а значит, наша будущая княгиня. Да мы на ее аппетита налогов не наберем». «Заметь, она даже о цене не спросила. Только ей было важно заполучить нечто эксклюзивное себе. Пока это нам на руку, а потом...» «Кто знает, будет ли она нашей княгиней в связи с намечающимися переменами?» «Варианты разные могут быть. Переиграют и отдадут за старшего княжича. Для укрепления связи между княжествами, если объединить, будет не суждено». Пессимистически предположил Олег. «Нет, но такая стерва!» «В чужом княжестве внаглую нарушает закон». Недоказуемо. При ней были охранники, которые в случае чего засвидетельствовали бы не в нашу пользу. «Охранники?» «Не заметил». «Ты много чего не заметил». «Например, противоментальный артефакт, который должен был надеть». «Я же тебя предупреждал, что тетя Алла Верейски». «А еще ты меня предупреждал, что в баре будет встреча княжичей», ответил Олег. «А значит, туда лучше всего идти без артефактов» потому что с ними нас могли попросить на выход, и вся подготовка пошла бы коту под хвост. Мы же не собирались шляться по городу. Мы не шлялись. Так, до магазина добрели. До единственного. Я вздохнул, потому что ни до одного магазинчика с вещами древних мы не добрели, хотя сейчас там пик новинок. А теперь едем домой, потому что у нас еще одно важное дело. Какое? Сходим наизнанку вскрыть Живетевский сейф. Будешь моей страховкой. «Оттащишь, если что, и окажешь первую помощь. Зелье выдам». «Звучит неоптимистично. Возможно, перестраховываюсь». «Может, потренируешься на каком-нибудь попроще?» «Да куда уж проще!» — проворчал Песец. «Это вообще самый простой вариант из возможных. Примитив!» Песец говорит, что это самый простой вариант из имеющихся, и я справлюсь. Симбионт кивнул, подтверждая, что я перевел его правильно. Но Олег не успокоился. «Может, тогда вытащим сейф с изнанки, чтобы в случае чего тебя можно было быстренько отправить к целителям?» Сейф фонит, и Живеть его узнает, что он верейский. «А если я попаду к целителям, то еще узнает, что он у нас». Олег вздрогнул от представившейся картины и быстро со мной согласился. «Тогда ты прав». Как оказалось, у него были и свои планы, потому что в гараже он попросил извлечь транспорт и стал в него закладывать инструменты и ведро шурупов, пояснив. «Если уж внеплановый выход наизнанку получается, займусь облагораживанием домика. Как раз вчера смотрел видео по укладке деревянного пола. Оба пределе будем». «Ты и так будешь при деле наблюдать за мной». «Да я уж все продумал. Обвяжу тебя веревкой под мышками и в случае чего дерну, чтобы контакт прервать. Для этого пялится на тебя не обязательно. Тебе самому тяжело будет под присмотром делать. А так, вроде я караулю, а вроде каждый при своем деле». Я чуть не забыл связку отмычек, которые для открывания сейфа были необходимы. Забросил их в собственный пространственный карман, после чего почувствовал себя готовым для любых ситуаций. Поизнанке мы неслись как спринтеры, ни на что не отвлекаясь. Хотя тех же бархатниц я на горизонте видел, но время поджимало. Неизвестно, сколько я провожу с сейфом, а возвращаться надо не по темноте. Так что доехали быстро, я перенес транспорт назад в контейнер и в домике уселся именно на него, как самое удобное пока сиденье. Уселся я перед Живетевским сейфом, выложил отмычки и начал настраиваться. Процесс настройки прервал Олег. Он все же обвязал меня веревкой по туловищу, затем переоделся в специально купленный и захваченный собой строительный комбинезон и потом перешел в маленькую комнату, где решил заняться полом в первую очередь. Честно говоря... Большая комната представляла из себя сейчас склад случайных вещей. Здесь соседствовали и дорогущая живетевская мебель, и видавшие лучшую жизнь спальники и другая походная мелочевка. Сейф Арины Ивановны потребовал неоднократного сканирования. В моей карьере медвежатника он был первым, поэтому я не пренебрег ни одним типом сканирования, чтобы выявить все защитные заклинания и все возможные магические ловушки. Последних не оказалось вовсе только механический замок и магические запоры, реагирующие исключительно на кровных родственников. Имея ключ, любой из представителей рода Живетевых мог, не особо напрягаясь, открыть сейф. У меня не было ни ключа, ни кровного родства, поэтому пришлось попыхтеть. И работа с отмычками оказалась не самой сложной. Самым сложным было подобрать ключик к снятию защитной магии. Я реально вспотел, пока наконец разобрался, как это сделать, И, используя одновременно отмычки и вскрывающее заклинание, наконец сумел распахнуть дверцу безо всяких последствий для моего здоровья. Олег на звук открывающегося сейфа даже не выглянул. Был занят тем, что подпиливал по размеру и укладывал половые доски, сразу прикручивая их шурупами к лагам, пазы для которых сохранились в основании дома. За то время, что я пыхтел над сейфом, дядя почти закончил укладку. Я глянул, как он сосредоточенно работает, но все же решил отвлечь, чтобы мы могли изучить содержимое сейфа вместе. Иначе Олег точно обидится. «Олег, тебе веревка нужна?» Спросил я, протягивая ему бухту, в которую я свернул отвязанную от себя веревку. «Вскрыл?» — обрадовался он. «Брось ее где-нибудь тут, пригодится». «Как я поработал, а?» «Классно», — согласился я. «Выпрут из археологов, а у тебя уже новая востребованная профессия». «Ну так куда достойнее, чем у тебя», — фыркнул он. «За то, чем ты здесь занимался, обычно расплачиваются годами жизни в ограниченном помещении. Тюрьма называется». «Ладно, шутки в сторону. Что в сейфе?» «Без тебя не смотрел, так что увидим вместе». Дверку я все же приоткрывал осторожно. Но она свободно распахнулась, продемонстрировав нам свое нутро. Внутри большого сейфа, кроме развала блестящих побрякушек, оказался еще один малый дополнительно запертый, но только на ключ. Я вскрывать его сразу не стал, поскольку мы могли свободно изучить то, что было защищено хуже. Главным образом это оказались драгоценности и артефакты, но иногда предметы, совмещающие в себе и то, и другое. «Боже, какой хлам!» — фыркнул писец. «В сейфе уважающего себя мага такой ерунды быть не должно!» «Даже артефактов?» «Эти недоразумения, что там валяются, не следует называть гордым именем артефакт!» Воинственно распушился он. «Уж я в этом разбираюсь!» Песец говорит, здесь один хлам. Сообщил я Олегу. «Причем приметный и плохо продаваемый. Если вдруг решим сбыть, нужно будет превращать все в лом». С уверенностью бывалого взломщика заявил Олег. Но взломщиком пришлось поработать мне. Открыть внутренний сейф я сумел меньше, чем за минуту. Вот его содержимое оказалось куда интереснее. Куча разномастных коробок, поверх которых лежал плоский футляр. Упаковка была современной, но вот внутри... Из футляра я извлек довольно толстую книжицу с листами, обработанными чем-то вроде пластика. Посвящена она оказалась целительской деятельности и написана на языке древних. Знания его для изучения необходимым не было, потому что текст разбивался огромным количеством схем и рисунков. Можно сказать, по сравнению с изображениями, текста было исчезающе мало. Несколько страниц были заложены, в том числе те, на которые речь шла о блоках и артефактах. «Учебник древних?» — благоговейно спросил Олег. «Скорее записи отдельного рода», — возразил писец. «Видишь, есть возможность вложить страницы, и на последних схем не так много, больше текста». Подтверждение его слов я нашел тут же. На верхнем листе было написано, что данные записи должны использоваться исключительно внутри рода, о чем я сразу сообщил Олегу. Книжицу я пока закрыл и полез за остальным. В коробках, на мягких подушечках, лежали рабочие целительские, не только артефакты древних, описание которых наверняка найдется в записях. Нашелся и артефакт по поглощению энергии проколов. «Подозреваю, что все это живете вы обнаружили, когда строили дом на месте жилища древнего целителя». «А вот и она!» — неожиданно сказал Олег, открывая очередную коробку. Реликвия Большой шар был исписан рунными цепочками и утыкан драгоценными камнями, исполняющими роль накопителя. Выглядела эта поделка до отвращения безвкусной и резко отличалась от остальных функциональных и простых на внешний вид артефактов». А еще она казалась незавершенной, хоть там и не оставалось ни клочка места, свободного от рун или камней. Конец четвертой книги. Читал Петроник.